Запись седьмая. к р а с о р а н с к и е джунгли Найти к р а с о р а н с к и е джунгли оказалось проще простого, даже и без помощи дяди Ченя. А вот пробираться сквозь жуткие болота на побережье было далеко не так просто. Густая лесная растительность не давала пробиться лучам солнца, так что определять направление оказалось почти невозможно. Я то спотыкалась об узловатые корни, то запутывалась в дурацких побегах лозы, свисавших с деревьев. А еще в джунглях было множество обитателей, сауроки, огромные шипящие осы и прочие злобные существа водятся там в изобилии. Словом, все было просто восхитительно. Предчувствия меня не обманули. И все-таки меня беспокоило, что я не могу найти то место, откуда Люлан отправился в путь на Шэньцзэньсу. Я долго прочесывала джунгли, но никаких признаков того, что я близка к цели не было. А потом... Я повстречала рыбака по имени Жишань, первого пандарена за долгое время. Он только что доставил рыбу в Дозор Джу, расположенный на северо-востоке Красоранга. Путники, направляющиеся к побережью, могут укрыться там от всяких неприятностей, вроде нападений сауроков. Должно быть найти друзей в Красоранге не так-то просто, потому что Жишань обращался со мной, будто мы родичи, хоть и знал меня всего пару минут. Я рассказала ему, что именно еще в глуши, и он поведал, что л ю в а н о т ч е л и л от Пандарии неподалеку от места, где находится родной край Жишаня, деревня рыболовов. Он пригласил меня навестить деревню и пополнить запас провизии, а потом уж отправляться к цели своих поисков. Наконец-то мне повезло. Пока мы шли к деревне, ж е ш е н ь так и сыпал рассказами об истории Красоранга. Как выяснилось, немногие пандарины бывают в этих джунглях. «Лишь рыбаки д да о безумцы, а разницы, считай, никакой», — сказал он, лучась от гордости. Мы миновали рассыпающиеся руины, в которых, по его словам, когда-то обитали Могу. До того, как их империя пала много лет назад, кое-кто из этих огромных чудовищ жил в Красаранге. Не так давно Могу хотели вернуть себе земли, когда-то им принадлежавшие, но их остановили герои вроде тех, что помогли нам с Дедичением на Хмелеварне. Мы подошли к деревне рыболовов, когда сумерки почти сгустились. Маленькая дряхлая деревушка стояла чуть в отдалении от берегов к р а с о р а н г а так что нам с ж е ш а н е м нужно было добираться туда на лодке. Казалось бы, ничего особенного. Мы отчалили, и тот рыбак начал кричать и ругаться, в с к о ч и л на ноги и стал размахивать веслом. Что могло вывести из себя такого опытного рыбака? Рыкалиски? Саурок? Я дрожала от страха за свою жизнь, пока не увидела причину всего этого – бандинота. Эти маленькие проныры, покрытые мехом, ловкие в а р ю г и которые просто обожают рыбу, другими словами, о н и просто о б и д рыбаков. И бандинот, очутившийся в нашей лодке, был весьма свирепым. Он не дрогнул, когда же Шань принялся молотить веслом по доскам. Зверёк шипел и размахивал своими когтистыми лапами, яростно отбиваясь от рыбака. Обычно бандиноты обитают в долине Четырёх Ветров, но этот малыш добрался до самого Красаранга. Я успокоила Жишаня и пообещала позаботиться о маленьком воришке и проследить, чтобы он не стащил ни одной рыбы. Это было меньшее, что я могла сделать. В конце концов, бандинот также исследовал мир, как и я. Забавно, но он чем-то напоминал моего старшего брата, Шисая. Возможно, дело было в круглой мордочке и заросших мехом ушах. А еще он, похоже, вытаскивал кусочки еды из меха и ел их, не заботясь о том, как ужасно это выглядит. Так или иначе, я решила назвать бандинота в честь старшего брата. Как ни странно, я и правда по нему скучала. Ну, слегка. В деревне ж е ш а н и и его приятели пожарили свежий улов и рассказали мне свои лучшие рыбацкие байки. Когда я призналась, что родом со скитающегося острова, они совсем разошлись и принялись твердить о маленьком Кракене, которого поймали несколько лет назад. Лишь рыбаки д да о безумцы. Да уж, прямо в точку. Больше всего из их рассказов меня заинтересовало то, что они говорили о храме Красного Журавля. Это огромное сооружение в центре Красаранга было возведено в честь небожителя ч и д з и известного как Красный Журавль. Жишень сказал, что это могучее и великодушное создание также называют духом надежды. Не так давно из глубин храма Красного Журавля вырвалось опасное существо – Ша. Диковинное воплощение зла потерпело поражение, но тень отчаяния с тех самых пор окутывает джунгли. Я уже слышала о Ша во время нападения богомолов на каменный плуг в долине Четырех Ветров. Почему эти странные существа внезапно возникают тут и там? Неужели это творится повсюду в Пандарии? От одних мыслей об этих ша мурашки ползли по коже. Уснуть в ту ночь было непросто. На следующее утро я была готова продолжить поиски места, где началась история с китающегося острова. Но тут в деревне рыболовов приземлился гигантский воздушный шар. Управлял им пандарин с тихим голосом по имени ш е н ь Шопот Облако. Он прибыл с севера вершины Кунлай, чтобы забрать рыбу, которую надо было доставить в священное место высоко в горах – храм Белого Тигра. Рыба в Красаранге д о л ж н о быть лучшая в Пандарии, иначе зачем Шиню ь было бы отправляться так далеко на юг? Чем больше ш и н ь рассказывал о Кунлай, тем сильнее мне хотелось там побывать. Он сказал, что я могу присоединиться к нему, если помогу погрузить рыбу. Как я могла отказаться? Ну да, я так и не нашла места, откуда Люлан и Великая Черепаха отправились в с т р а н с т в и е по морям, но зато теперь я примерно представляла, где это. Мы с Дядей Чиним всегда сможем туда вернуться в другой раз. А когда мне еще представится шанс посетить Кунлай? Дядя застрял в х м е л и в а р н е так что я могу ждать недели или даже месяцы, прежде чем мы исследуем далекие уголки Пандарии. Я представила, как дядя Чень сидит в хмельварне, опустошает бочонки с пивом один за другим и становится толще, чем шар шиня, так что даже не может пролезть в двери. Оставалось всего ничего. Я закатала рукава, вдохнула поглубже и начала грузить бочонки с рыбой в большую корзину, свисающую из шара. Когда дело было сделано, пахло от меня, как от настоящей рыбачки. Но это пустяковая цена за то, чтобы добраться до загадочной и волнующей вершины Кунлай. Попрощавшись с рыбаками, я убрала ш е с а е в походную сумку и забралась в корзину воздушного шара. Вскоре мы уже поднимались над к р а с а р а н с к и м и джунглями все выше, выше и выше. Ветер влек нас на север, и мы летели над нефритовым лесом и дальше к величественным пикам Кунлай. В просветах меж облаками я начала разглядывать землю, открывавшуюся перед нами. Я сказала Шиню, что вид на Кунлай издали просто прекрасен, и он погрустнел. «Любопытно, сверху всё смотрится так красиво», – произнёс он. «Кунлай – чудесный край, ты права, но сейчас тут не всё благополучно. Над этими землями сгущаются тучи, Лили». Шинь поведал о том, что в Кунлай пришла война. Он говорил, чтобы я не беспокоилась, ведь та область, куда мы направляемся, вполне безопасна. И все же я раздумывала о том, не совершила ли ошибку, присоединившись к нему. Затем я напомнила себе, что дядя Чень и прочие известные путешественники бывали и в опасных, и в мирных краях. В этом вся суть странствий. Я глубоко вдохнула и стала пристально глядеть вперед, готовясь с достоинством пройти любое испытание, которые преподнесут мне заснеженные горы вершины Кунь-Лай».